Еко диво, еко Наше царство хоть красиво, как с небом-то Так в подмётки не годится. Что земля-то? Хветяна и черната, и грязна. Здесь земля-то голубая, а уж светлая какая посмотри-ка горбунок видишь он где на восток словно светится зарница чай небесная столица это терем царь девицы нашей будущей царицы по ночам здесь солнце спит а полуденной порою месяц входит для покою. вот конек во двор въезжает наш иван с него слезает в терем к месяцу идет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 Прибыл я из дальних стран, переехал океан с поручением от царицы в светлый терем поклониться. А какая то царица? Это, знаешь, царь-девица. Царь-девица? Так она, что ли, тобой увезена? И этот царь меня отправил, чтобы я ее доставил в три недели во дворец, а не то меня отец посадить грозил синаково. Месяц радости заплакал, но Ивана обнимать, целовать и миловать. Ах, Иванушка Петрович, ты принёс такую весть, что не знаю, чем исчесть, а уж мы как горевали, что царевну потеряли. Что, здорова ли она, не грустна ли, не больна? Ну, всем бы кажется, красотка. Да у ней, кажись, сухотка. Ну, как спичка, слышь, танка. Чай в обхват три вершка. Ну, как замуж-то поспит. Так, небось, и потолстеет. Царь, слышь, женится на ней. Вон, что выдумал злодей. И что? Ты в семьдесят жениться на молоденькой девице. Есть еще к тебе прошение то о китовом прощении. В синем море чудо-кит 10 лет бревном лежит. Все бока его изрыты, чистоколы в ребры вбиты. Он, бедняк, меня просил, чтобы я тебя спросил, Скоро ли кончится мученье, чем сыскать ему прощенье?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 Отнеси благословение нашей дочке в утешенье И скажи моей родной, месяц мать всегда с тобой. Пусть не плачет, не крушится, Скоро грусть ее решится, И не старой с бородой, а красавец молодой Назовет ее женою. Ну, прощай же, Бог с тобою! Поклонившись, как умел, на конька Иван тут сел, свистнул, будто витязь знатный, и пустился в путь обратный. На другой день наш Иван вновь пришел на океан. Вот конек бежит по киту, по костям стучит копытом. чудо юда рыба-кит, так вздохнувший говорит. «Что, отцы?» «Мое прошенье! Получу ли когда прощенье?» Тут конёк ему кричит. «Погоди ты, рыбаки Вот в село он прибегает, мужичков к себе сзывает, чёрный грифкою трясёт и такую речь ведёт. «Эй, послушайте, миряне! Православные христиане!» «Коль не хочет кто-нибудь в синем море утонуть, убирайтесь вмиг отсюда! Здесь в тот час случится чудо! Море сильно закипит, повернется рыба-кит!» Тут крестьяне побежали, быстро вещи покидали, кто на лодку, кто на плод, погрузили весь свой скот, и корову, и кота, и оставили кита». Утро с полднем повстречалось, А в селе уж не осталось Ни одной души живой, Будто смыло всех волной. Тот конек на хвост бегает, На копытцах приседает И что мочи есть, кричит. чудо юда рыба -кит, От того твои мучения, Что без божия веленья Проглотил ты средь морей Три десятка кораблей!» «Если дашь ты им свободу, Снимет Бог с тебя невзгоду, Вмиг все раны заживит, Долгим веком наградит!» И, окончив речь такую, Закусил узду стальную, Поднатужился и вмиг На далекий берег прыг чудо зашевелился, Словно холм поворотился, Начал море волновать И с челюсти бросать корабли за корабля С парусами и грибцами белый парус поднялся в ак на мачте разился полноле море заклубились корабли из глаз сокрылись чудо юда рыба кит громким голосом кричит. Чем вам, други, услужить? Чем заслужбу наградить? Слышь, Китрыба, нам в награду ну совсем немного надо. Ты достань к нам, дружочек, драгоценный перстенечек. «Перстень, знаешь, царь-девицы, нашей будущей царицы!» «Будет сделано, дружок, отыщу я, перстенек!» Кит хвостищем помахал и, как ключ, на дно упал. «Тихо, море-океан!» На песке сидит Иван, Ждет кита из море моря И мурлыкает от горя. Обещался дозорницы вынести перстень царь-девицы, А доселе не сыскал, А зубоскал, А уж солнышко-то село! Тут вдруг море закипело, Появился чудо-кит, И к Ивану говорит,